Издательство Бомбора. Океан книг. Джеймс Скотт. Темная психология и манипуляции. Нападай и защищайся. Введение. Психология помогает людям обуздать своих демонов. А темная психология собирает этих демонов вместе и дает команду ФАС. В своей аудиокниге Я собрал всех демонов, с помощью которых одни люди могут влиять на психику других. И когда я говорю «всех», это не преувеличение. Здесь вы найдете максимальное количество аспектов темной психологии, с которыми человек может столкнуться в жизни. Убеждения и манипуляции, НЛП и гипноз окружают нас буквально повсюду — на работе, в дружеских и любовных отношениях, в СМИ и интернете. Не нужно даже выходить из дома, они придут к вам через экран смартфона. В наш технологичный век дотянуться до сознания другого человека можно всего лишь шевельнув пальцем. Получается, мы все обитаем в джунглях, где действует простой закон «кто не хищник, тот жертва». Либо вы будете воздействовать на окружающих, преследуя собственные цели, либо кто-то будет преследовать вас. У каждого человека хотя бы раз в жизни возникала мысль, что им манипулируют. Так и есть. Мы максимально уязвимы для воздействия и личностного, не зря в последнее время так много говорят об абьюзе и деструктивных отношениях, и глобального, на уровне государственной пропаганды. В каждом из нас есть задатки темных психологов. Кто-то развивает их, чтобы подчинять себе окружающих. Кто-то считает это недостойным. Но никто не может игнорировать простой факт. Если хочешь остаться хозяином своих мыслей и поступков, нужно уметь защищаться. Об этом и пойдет речь. В аудиокниге не только досконально разобраны методы и приемы воздействия на психику, но и даны рабочие способы противостояния им. В своей практике я постоянно сталкиваюсь с последствиями воздействия на психику и вижу, как оно разрушает человеческие жизни, лишает воли, заставляет людей действовать по чьей-то указке. В аудиокниге много примеров из жизни реальных людей, обратившихся за помощью. Все примеры публикуются с согласия пациентов. Имена и места действий изменены. Здесь нет занудной теории. Разве что чуть-чуть. Будучи преподавателем, я не могу совсем отказаться от лекций. Это мой хлеб с арахисовой пастой. Но основное внимание уделено приемам и техникам темной психологии. Если бы моей задачей было написание пособия по воздействию на людей, мне пришлось бы лишь слегка поменять угол зрения. Однако перед вами не учебник манипуляции для чайников, а практический помощник в непростом деле защиты сознания от постороннего влияния. Ведь для того, чтобы противостоять какому-то явлению, нужно его досконально изучить. Если вы будете знать, как работает темная психология, то сможете распознать попытки воздействия. И, конечно, не поддадитесь. Что объединяет все описанные методы? Они совершенно точно работают. Темная психология — неоднозначное зло, как может показаться поначалу. Здесь вы найдете подборку самых эффективных приемов, которые используют рекламодатели, эмоциональные хищники, продавцы, политики и все те, кто способен влиять на мысли отдельного человека или группы людей. Вы можете использовать эти техники для того, чтобы защитить себя от манипуляций. Кроме того, часть приемов могут пригодиться для повседневной жизни. Все зависит от того, с какой целью использовать описанные методы. Если вы хотите усилить свои позиции в отношениях, при этом не причиняя вреда окружающим, никто вас не осудит. Моя главная задача, как автора, показать вам конкретные примеры тех приемов, о которых идет речь, их работу на практике чтобы вы могли сразу использовать описанные техники в своей жизни. Эти инструменты могут быть очень эффективными и мощными, поэтому, пожалуйста, используйте их этично, ведь они могут принести как пользу, так и большой вред для окружающих вас людей. Любопытно, что каждый раз, когда вы общаетесь с кем-то, намеренно или нет, вы влияете на его сознание. Даже если вы решите не говорить — Ваше молчание может оказывать определенное воздействие. Вербальное и невербальное общение меняет нейрохимию окружающих людей. Люди обычно не хотят признавать эту истину, потому что боятся показаться манипуляторами. Некоторым людям не нравится идея влияния на мысли других по этическим причинам. Кто-то просто не хочет брать на себя ответственность за последствия такого воздействия. Это можно понять. И все же для эффективной коммуникации нужно принять факт – все влияют на всех. Неважно, нарочно или нет, но вы постоянно манипулируете мыслями, чувствами и поступками других людей. Важно научиться делать это максимально этично. Осторожно, содержимое аудиокниги может кого-то оскорбить. Пожалуйста, слушайте ее только в том случае, если вы готовы совершенствовать свои коммуникативные навыки. Аудиокнига не предназначена для впечатлительных людей. Все, что вы здесь узнаете, само по себе понятно, легко применимо на практике и действительно работает. Готовы? Пришло время начать путешествие по просторам человеческого разума, чтобы раскрыть его секреты. Приятного прослушивания.